Алисия Перл. Графиня и бродяга. Пролог. Тринадцать лет назад. «Командир, вон еще двое! Ловите их! Куда они делись? Только что были здесь! Догнать немедленно!» «Нет, не трогайте детей! Они ни в чем не виноваты!» «Заткнись, дрянь! По приказу Его Величества все мятежники и их отродья подлежат казни!» Гвардейцы в легких кожаных доспехах с фамильным гербом монтероков по одному выводили из особняка людей, закованных в антимагические кандалы. Пленников бесцеремонно запихивали в железные клетки на колесах, что предназначались для перевозки опасных преступников. Зачарованные прутья обжигали любого, кто имел неосторожность прикоснуться к ним. Воинам был дан приказ схватить всех обитателей поместья Фоксов и доставить в центральную тюрьму Штернхалда, столицы империи, Нордрак. Именно там публично казнили тех, кто был против новой власти и хранил верность семье безвременно почившего императора Лайнела Региса. Роскошный особняк вспыхнул, как спичка. Небольшие хозяйственные постройки воспламенялись одна за другой, а ветер разносил по всей округе удушливый едкий дым. Взмывающие в небо языки пламени были видны издалека. Пухлощекий десятилетний мальчик прятался за деревьями в лесу, что начинался в полутора километрах от его дома, который сейчас поглощало беспощадное пламя. В глазах ребенка застыли слезы, но он не мог себе позволить заплакать. Крепко обняв мальчишку руками и уткнувшись носом в его жилетку, горько всхлипывала худенькая девчушка лет пяти. Ее светлые косички растрепались, а некогда красивая нарядная платьица и мягкие бархатные туфельки перепачкались в грязи, когда пришлось перелезать через забор, убегая от гвардейцев. Одной рукой парнишка успокаивающе гладил малышку по голове, другой прижимал к себе узелок, наспех сделанный из тонкого детского одеяльца. Небольшой мешочек с монетами, документы о рождении, без которых не сесть на корабль до соседнего королевства, две теплые курточки и полпакетика леденцов – вот и весь нехитрый скарб, что успела собрать сердобольная няня перед тем, как затолкать детей в тайный ход. На первое время должно хватить, а дальше? О том, что будет дальше, Сэмюэль Фокс еще не думал. Сейчас его заботило лишь одно – чтобы гвардейцы самопровозглашенного императора Карла Монтерока Не обнаружили их укрытия. «Сэм, мне страшно!» Девочка так на него посмотрела зареванными глазками, что у Сэма сжалось сердце. «Тихо, Молли! Нас не должны поймать! Потерпи, маленькая! Пойдем, нам нужно уйти как можно дальше!» Дав непривычное к быстрому бегу Молли пару минут отдохнуть, Сэм потянул малышку за руку. «Нужно торопиться, и пока не стемнело, найти, где заночевать. А уже завтра попробуем нанять повозку до ларона. Но, Сэм, папа говорил, что в Лароне опасно, потому что там живут одни преступники. Для нас сейчас это самое безопасное место. Избегая дорог, Сэм повел маленькую сестренку через лес, крепко сжимая в ладони худенькую ручку. Смеркалось, небо заволокло тучами, а подходящего укрытия дети так и не нашли. «Сэмми, смотри, там мостик», — позвала Молли, указывая пальчиком перед собой. Широкий каменный мост через реку выглядел заброшенным. Дорога, ведущая к нему, заросла травой и едва угадывалась в стремительно сгущающихся сумерках. «Ты молодец, Молли! Заночуем под ним, а с рассветом отправимся дальше!» Едва дети спрятались под мостом, дождь палил, как из ведра. Достав из пакета леденец, Сэм протянул его Молли. На щедрое предложение поделиться, ответил, что не голоден, хотя у самого сильно урчал живот. Привалившись спиной к каменной опоре, Сэм уложил голову девчушке себе на колени, накрылся сестру курткой. Вскоре подмерный шум дождя задремал и сам. Дети проснулись глубокой ночью от скрипа колеса и топота копыт. Неужели гвардейцы? Но убегать было поздно, кто-то подъехал слишком близко. Сэм узнал характерный звук, какой издавали механизмы самоходных экипажей. Редкая и очень дорогая игрушка богатых господ въехала на мост, а спустя мгновение раздался сильнейший взрыв. Сэму пришлось крепко зажать Молли рот ладонью, чтобы она не выдала их своим криком. Сверху посыпалась каменная пыль вперемешку с мелкими камушками. Спустя удар сердца экипаж сорвался с моста в воду, издав громкий всплеск и мгновенно уходя на дно. — Где этот щенок? — послышался голос откуда-то сверху. — Где-то в реке, — неуверенно ответил второй. Вспышка молнии выхватила из темноты два нечетких силуэта в плащах над парапетом моста и отразила в реке. — Подох, проверяй! — гаркнул первый. — Совсем ополоумел. В грозу? Мне что, в воду лезть? Сам проверяй. Это тебе приказали отчитаться, что пацан того. Некоторое время оба мужчины задумчиво молчали, всматриваясь в чернильную темноту водной глади. А потом первый решился. — Ладно, зуб даю, не жилец, сопляк. А ты лично подтвердишь, что видел, как он на дно рыб кормить пошел. Иначе я все-все твои грешки припомню. Понял меня? Понял, понял, не дурак. Мне так-то тоже жить охота и жить хорошо. Апчи! Тьфу ты, еще заболеть не хватало. Погнали отсюда». И лишь когда цокот копыт умолк вдалеке, Сэм убрал руку от лица притихшей Молли. «Сэмми, эти люди, они кого-то убили? Я же слышала!» Из ее глаз покатились крупные слезы. Тише, тише, Молли! шептал он, крепко прижимая малышку к себе. Не думай ни о чем. Это просто дурной сон. Завтра мы проснемся в теплой кроватке, и ничего. Сэм, смотри, что это! Дрожащим пальчиком Молли указывала на место, куда упала карета. Под черной толщей воды что-то ярко засветилось, а в следующий миг раздался глухой взрыв. а а испуганно вскрикнула девчушка. Сэм тоже перепугался, подхватил узелок с вещами, накинул на Молли куртку и уже собирался бежать от треклятого места, несмотря на непрекращающийся дождь. Молния сверкнула совсем близко, а следом раздался раскат грома. Влажная ладошка Молли выскользнула из руки Сэма, а сама она присела в испуге, прикрыв ладошками уши. «Молли, быстрее, дай руку!» «Сэмми, там мальчик!» – ахнула она. «Где?» «В реке, Сэмми, ему нужно помочь!» Сэм смотрелся в темноту и заметил на поверхности реки едва светящийся силуэт. Издалека сложно было понять, кто это, как и то, жив он или... «Спрячься!» — приказал Сэм, вручая Молле узелок, а сам поспешил к берегу. Быстро сбросив рубашку и обувь, оставшись в одних штанах, осторожно сделал первый шаг в воду. К его удивлению, вода оказалась прохладной, но не ледяной. Светящееся тело мальчишки, что был едва ли старше его самого, качалась на поверхности лицом вверх. Глаза паренька были закрыты, и он, казалось, не дышал. Одаренный, подумал Сэм. Одаренными называли людей, обладающих магическими способностями. Сейчас, после смерти Лайнела Региса, на них велась охота. Смельчаков, отказавшихся присягнуть на верность новой власти, казнили. Что случилось со всеми остальными магами, Сэмюэль не знал. Наверное, им что-нибудь наобещали за поддержку самозванца на троне. Семью почившего императора в народе любили, а вот к Монтерокам симпатии не питали. Это все Сэм подслушал еще в поместье, за пару дней до появления гвардейцев, когда взрослые обсуждали текущие события, в которые детей не посвящали. В несколько грибков Сэм доплыл до мальчишки, ухватил за рукав и с трудом потянул к берегу. Там уже не находило себе места, бледное, как мел, Молли. «Я же сказал, скройся под мостом, непослушная!» отдышавшись, прикрикнул на нее Сэм. «Сэмми? Он живой?» «Не знаю. Помоги перевернуть». Действуя по наитию, Сэм перекинул парнишку через колено. «Навались сверху!» — приказал мгновенно подчинившейся девчушке, а сам засунул два пальца спасенному в рот. С минуту ничего не происходило, а затем мальчишку вырвало речной водой. Когда рвота прекратилась, он закашлялся, делая первый рваный вдох. «Живой!» — ахнула Молли. Сэмюэль и Молли оттащили мальчишку под мост, уложили на бок и накрыли промокшей курткой Сэма. — Эй, парень, как тебя зовут? — одаренный чуть приоткрыл глаза и, прежде чем снова потерять сознание, успел прошептать. — Крис!